Глава 5. Ланцо, Италия, 1907 год. Спустя несколько дней Франко уже полностью перебрался в Ланцо, сняв особняк с тремя спальнями в самом удобном районе города, недалеко от центральной площади. Он определил себе для работы просторный кабинет с тёмным деревянным гарнитуром. Окна его выходили на тихий абрикосовый сад. Терпкий аромат Разливался по комнате даже при закрытых ставнях. На мраморном полу он приказал слугам разложить любимый ковёр, а на полках старинного шкафа в библиотеке разместить доставленные из Франции тома Дювера и Леру. Обозрев финальный результат, он нашёл новое холостяцкое жилище весьма комфортным. В это воскресное утро Франку наконец удалось выкроить пару свободных от работы в карьере часов, и он отправился побродить по центру. Нарядные жители Ланса возвращались из церкви после воскресной мессы. Завидев Франка, они приветствовали его. На ярмарке и он, и его автомобиль произвели неизгладимое впечатление. Наслаждаясь прогулкой вдоль ярмарочных павильонов с изобилием свежих деревенских продуктов, сыра, фруктов, хлеба и овощей, он понял, что проголодался. Наскоро перекусив, Франко выпил пару бокалов вина и в приподнятом настроении решил заглянуть в главный музей города, о котором много слышал. Рим и Ланцево всегда связывали тесные узы. И одним из свидетельств этой дружбы являлся музей, который в 1886 году римские власти с императорской щедростью отстроили в самом центре города. Из столичных музейных запасников в Ланцё перекочевали некоторые ценные экспонаты, среди которых были предметы утвари из древней Греции и Египта, ценные фолианты, коллекция портретов итальянских мастеров. экспозицию открывала религиозная живопись франко поддолгу задерживался напротив каждого полотна подмечая игру света и назидательность сюжетов серия миниатюр фортуне поразила его воображение а фрески луине заставили пожалеть о том что он не знает ни одной итальянской молитвы Придя к удовлетворительному выводу, что нет лучшего плана для выходного дня, он внезапно почувствовал за спиной постороннее присутствие. "Говорят, у вас шикарный автомобиль, сеньор Легран", послышался незнакомый мужской голос. Франко обернулся. "С кем имею честь говорить?" речь, жёсткий взгляд пронзил Франко насквозь. "Вы не удивлены тем, что я знаю ваше имя?" Что меня удивляет, так это избыток солнца на всех итальянских полотнах. Франко не сомневался в том, кого видел. Он давно готовился к подобному визиту. Перед ним стоял один из приближённых главы мафиозного клана Ланцо. Взгляните на этот пейзаж. Мне думается, его можно использовать вместо светильника до того он ерок. Отчего так происходит, вы мне не скажете? Речи прищурился и поводил сжатыми губами. Словно искал, куда бы сплюнуть. «Любите искусство? Ведь мы в музее. Чем могу быть полезен?» Он выдержал взгляд собеседника, чью же листую шею украшал пёстрый шёлковый платок. «Хотел поприветствовать вас в нашем городе. Как вам Лансо? После Парижа он, наверное, кажется вам большой деревней. Город и деревня различаются только количеством обитающих в них свиней». Франко улыбнулся. «Отличная шутка». «Ну, не беспокойтесь, с каждым годом их тут всё меньше». Он осклабился в ответ, обнажая ряд нерувных зубов. «Что ж, рад слышать, что вам здесь по нраву. Но кое-чем Ланцу и Париж всё же отличаются. У нас, как, впрочем, и во всей Италии, не принято приходить в гости с пустыми руками». «Не имею такой привычки», — Франк развёл руками. «Я всегда готов порадовать хозяина дома плодами, что сумел добыть своим трудом». Всё дело в том, что в силу своего воспитания я не являюсь в гости без приглашения. Тогда считаете, что только что и получили. Не волнуйтесь. Многие допускают ту же ошибку. Главное вовремя её исправить. Рано или поздно каждому из жителей Ланса опонадобится помощь, и тогда они знают, к кому могут обратиться за защитой. Не думаю, что нуждаюсь в ней. Не будь в этом так уверен. Речь перешёл на фамильярный тон. Всем и каждому нужна защита. И я бы на твоём месте не стал отталкивать руку, которая в один день может спасти твою шкуру. Ты на чужой территории, не забывая об этом. Вы знаете, сколько стоят эти полотна? Внезапно перебил Франка и обвёл вокруг себя рукой. Они бесценны. Разве не удивительно, что на свете есть вещи, которые невозможно купить? Наверное, многих это приводит в бешенство. Цена всегда есть, только для всех она разная, но мы всегда готовы её обсудить. Было бы удобнее, будь она фиксирована. Ты не на базаре. Каждая услуга стоит по-своему, и цены её зависят от многих вещей. Более чем недосказанность, я не терплю неопределённость. Я привык полагаться только на свой опыт и силы. Я не против завести здесь друзей, но смею верить, что я не из тех людей, кто с той же лёгкостью находит себе врагов. «Что ж, тогда вы будете не против прокатиться?» Белоснежный Деланебель Виль с поднятым верхом ждал на улице. Ричи сел за руль, Франко рядом, и машина покатила по улицам под пристальными взглядами. Несмотря на роскошный вид, автомобиль не вызывал восторга у случайных прохожих. Местные жители, завидев машину мафии, прятали глаза и, и даже дети не бежали вслед, а насупившись, замирали у дороги. Вскоре мужчины подъехали к особняку, надежно укрытому от чужих глаз густой растительностью. Внушительный забор из природного камня в два раза превышал обычный размер. По углам Франко заметил две наблюдательные вышки. «Тебе оказана честь». сказал Рич, когда извилистыми коридорами громадного поместья они шли на аудиенцию. И они припомни других чужаков, за которыми Дон посылал собственный автомобиль. Франка не ответил, размышляя о предстоящей встрече, которую он предвидел, но не ожидал так скоро. Он осознавал, что в первую очередь будет стоять вопрос о дани, обязательном для любого жителя Ланцо откупа. Но удивляло Франка другое. Чтобы решить этот вопрос, Дону вовсе не было необходимости встречаться с плательщиком лично. Для таких дел он знал у него имеются специальные люди. "Входи", речь открыл дверь, впуская Франка в комнату, перегруженную предметами интерьера. Тяжёлые гардины, создавая полумрак, закрывали большую часть окна. Дубовый стол на ветхих ножках картины в позолоченных рамах. На фоне тёмных настенных панелей они смотрелись по-особенному мрачно. В этой комнате, казалось, каждый предмет был подчинён воле хозяина, всё, кроме его собственных волос, завивавшихся в непослушную волну и не желавших держаться в причёске. Гвидо Антонилли сидел в кресле. При виде гостя лицо его расплылось в сердечной улыбке. Всё в его облике, показалось Франко преувеличенно большим: сигара в пальцах, сами пальцы, слишком широкие брови, миссистые губы и даже кресло, очевидно сделанное на заказ. И всё же, обоение Дона Антонилле было сильно настолько, что Франко не смог сдержать ответной улыбки и шагнул навстречу, позволяя через щёр проницательным глазам рассмотреть себя. Я вижу, вы уже оценили моего капореджиме. Капореджиме. Капо итальянский. Подчиняется непосредственно главе криминальной семьи или его заместителю, руководит солдатами, младшими членами организации. Сказал Дон, указывая на спутника Франко. Мой верный пёс Риччи. Сколько всего мы пережили вместе, а он всё ещё здесь. Садитесь, Франко. Или же, вернее сказать, сеньор Легран. Я надеюсь, мы не нарушили ваши планы. Я сам, словно филин, оживаю только к вечеру и по старьковской привычке полагаю, что так поступают и все остальные. Не беспокойтесь об этом. Выпьете кника. Дон приподнял графин с барного столика и взялся за крышку. Франк кивнул. Он не любил коньяк, но начинать знакомство с отказа не решился. Франко отметил, что Дон Антонилле предпочёл собственноручно разлитый алкоголь, что тоже, конечно, говорило о его особом отношении. Но Франко пока не мог сделать вывод, откуда оно взялось. Он огляделся и заметил за столом в углу ещё одного мужчину, погружённого в изучение большой, прошитой нитками тетради. Человек этот был до того неприметен, что бы встречайся он на улице, Франко прошёл бы мимо, не удостоив вниманием. Но француз узнал. Среди приближённых дона не бывает случайных людей. И потому с какой уверенностью удержался незаметный Франко понял, что перед ним вероятнее всего канцльери, главный советник дона. Гвидо Антонили наконец позволил Франко занять глубокое кресло по левую руку. Что тот и сделал, заметив на столике рассыпанную колоду карт. Так значит, мы теперь соседи? Похоже на то, намеренно остаться у нас надолго, если тому будут благоволить обстоятельства. После стольких лет во Франции захотелось сменить пластинку. Каждая новая пластинка играет по-новому. Что вы можете сказать о Ланцо? Этот город полон достойных людей. Верно подмечено, удовлетворённо проговорил Дон. Честь у нас в почёте. Мой отец говорил, что честь это богатство бедняка и оружие богача. Мне приятно слышать, что достойные понятия для вас не пустой звук. Но как же так вышло, дорогой Франко? что человек знакомый с честью не понаслышке не сумел проявить её там, где она требуется более всего я не совсем понимаю я человек великодушный и могу понять что иностранцу бывает трудно приноровиться к незнакомому укладу жизни но всё же вам стоило посоветоваться прежде чем приобрести землю в моём городе прищурившись он посмотрел на франка а потом сделал радушный жест громадными руками и пропахший сигарами и алкоголем воздух качнулся хотя бы просто потому что я мог бы посоветовать вам участок получше того что вы так поспешно приобрели я считаю земли вокруг колокая весьма перспективным месторождением не будем торопиться Я не настолько дурной хозяин, чтобы позволить себе обидеться на гостя, не успевшего даже допить коньяк. Поверьте, я вовсе не хотел, чтобы вы почувствовали себя здесь чужим. Лансау прекрасный город, и я уверен, вы сможете сделать его ещё прекраснее. Благодарю. К слову сказать, не могу не отметить, до чего же хорош ваш автомобиль. Чтобы владеть таким, необходимы деньги, и немалые. Ва, что же неплохо. Не остался в долгу Франка. Во Франции я был крупным землевладельцем. Земля, доставшаяся мне от родителей, кормила несколько деревень. Со временем я установил на полях мельницы и расширил границы поставок. У меня большой опыт в этом деле. Kievetsa fara, non si può fermare. Тех, кто привык работать, не остановить. Итальянская пословица. Но всё же сменили сферу деятельности, приехав сюда. Почему не купили земли на юге? Я решил, что выгоднее будет заняться добычей здесь. Не всё же в этом мире делается ради выгоды. Люди, вот что самое главное. Вот кому постоянно требуется защита. Не могу не согласиться. когда правители бросали землю на произвол природы оставляя их в руках несчастных работяг предоставляя им самим бороться с засухами и наводнениями только и знали что собирали деньги на развлечения в Риме и Неаполе кто был вынужден батрачить и платить эти подани ежемесячно люди люди что остались на этой земле что сердцем прикипели к своему дому, не желая покидать его даже в самый тёмный час. Кто давал им защиту и убежище, которых не мог дать больше никто? Это были мы. Мои отцы и деды делали это тогда, и я продолжаю стоять на их твёрдом пути. Люди, вот самая большая ценность моего города Франка Я горжусь тем, что мои дети и внуки дышат с этими честными тружениками одним воздухом. И я слежу, чтобы этот воздух оставался чистым как можно дольше. Никто не смеет загрязнять воздух моего города. Я понимаю до на тоннели. И поэтому, как я уже сказал, хочу доказать вам искренние намерения сделать свой вклад в процветание города и его жителей. И пока я занимаюсь разработкой и карьерой, то подумал, что лучшей благодарностью с моей стороны может стать помощь в организации вашего нового бизнеса. Ответ прозвучал как обычная реплика, и даже опытный слуга Дон Антонилли поначалу не уловил в нём заложенного Франко смысла. А каком бизнесе ты говоришь? а бизнесе, способном приносить вам чистый и стабильный доход. Франко с вызовом посмотрел в глаза дона. Что ты мне предлагаешь? Я предлагаю вам заняться лотереей. В комнате стало тихо. Консильери оторвал взгляд от бумаг и направил долгий, изучающий взгляд на Франко. Риччи привстал со стула, готовый броситься по команде хозяина. Лицо дона Антонелли посерело. С каких это пор балаган стали называть бизнесом? Не теряя самообладание, Франко ответил. В этой стране существует только одна официальная игра в лотерею. Она учреждена правительством Италии, и доходы ее идут туда же. И эти доходы столь велики, что подсчитать их не представляется возможным. Моё краткое путешествие по Италии показало, с каким увлечением играют в лотерею жители Ланцо и других итальянских городов. Нигде я ещё не встречал такого азарта ни в одной стране мира. Люди играют не ради выигрыша, а из-за радости, которую получают, принося домой билет, собираясь всей семьёй и выбирая номер. Всем сердцем они жаждут удовольствия, которое не стоит им почти ни гроша. Но оно же способно принести вам миллионы. Дон Антонио внимательно смотрел на Франко. Несколько минут он размышлял, закинув ногу на ногу, а потом взял со стола карту и, что-то черкнув, положил её в нагрудный карман. Это потребует больших связей в Риме, наконец произнёс он и с улыбкой добавил. Но я думаю, это можно будет уладить. Он поднял бокал и подождал, пока Франко протянет свой. Звон стекла прозвучал финальным аккордом, возвещающим об окончании аудиенции. Франко поднялся. Да, и ещё небольшая формальность. Дон Антаннелли кивнул незаметному в углу комнаты. Марка, проводи сеньора Алиграна в кабинет. Вам пора обсудить с ним его текущий бизнес. чтобы он не решил, что разговоров о лотерее будет достаточно. Дон Антонилле преувеличенно широко улыбнулся и не забыть захватить учётный журнал.